Глава 9 Подсматривать за процессом рождения будущего Леонарду и подслушивать вопли несчастной женщины совсем не хотелось. Это дело женское, наше мужское сделано 9 месяцев назад. А учитывая, что оно было сделано не мной, тем более мне здесь делать нечего. Потом, когда увижусь с Полей возле мальчишки, можно будет спросить, кто всё же родился и как назвали ребёнка. Я же пошёл дальше по торговому центру, присматриваясь не только к товарам, но и к покупателям. В очередной обувной лавке я выяснил, что цена на бумажке под ботинком указывается за пару. Ну, просто у них такая шутка, чтоб приезжих с толку сбивать. Я всё же купил дырявую обувь, чему был невероятно рад, и начал приглядывать себе одежду. И даже примерил рубашку без завязок и пуговиц, как я видел и на женщинах, и на мужчинах. Я понял, как она надевается. Всё оказалось просто. Она растягивается. Нужно было всего лишь придумать ткань, которая будет растягиваться. Футболка, так называлась эта одежда, шла мне замечательно. Так сказала продавщица, довольно молодая особа. Она же намекнула, что не прочь провести со мной вечер. Я вынужден был признаться, что, скорее всего, вечера у меня не будет, а завтра тем более. Девушка обиделась, лишний раз доказав, что люди у нас и здесь одинаковы. Дамы также жаждут приятной лжи и подарков. Правда, я не сказал, что у меня денег на футболку не хватает. Думаю, в этом случае желание провести со мной вечер у неё бы тут же пропало. В другой лавке я приглядел короткие штаны под названием «шорты». Там продавщица была постарше, что, впрочем, не помешало ей оценить мою дословно шикарную задницу. Я не привык к столь интимным комплиментам, тем более от незнакомых людей, и, кажется, смутился. Она рассмеялась. «Да что ж здесь не так с юмором?» В штанах, чтобы они держались, нужно было застегнуть пуговицу и ещё одно длинное приспособление спереди. Сам бы я не понял, как, но лавочница намекнула, что неплохо было бы закрыть своё богатство на замочек, пока никто не украл. Честно, я сначала подумал про примерочную, где остался мой скудный заработок. И только откровенный намёк, когда женщина прямо на себе показала движение вверх, я догадался, как работает застёжка. Вжиг и богатство на замке. А вжик, и оно на свободе, готовое к новым приключениям. Очень удобно. Женщина долго уговаривала меня купить штаны, вынудила примерить несколько разных. Глядя в зеркало, я вынужден был признать, что и правда смотрелся в них импозантно. После того, как привык к тому, что вижу. Когда всё же отказался, мне же питаться на что-то нужно, лавочница велела приходить за покупками именно к ней, она мне скидку сделает. Скидки прекрасно, учитывая скромность моих финансов. «Жаль, только ими невозможно воспользоваться». Выходил я из Меркурия, кем бы оно ни было, морально удовлетворённым. У меня появилась цель — сменить гардероб. Я сделал к ней первый шаг и нёс в руках котомку из материала-нематериала, пластичного, но не из нитей. Дома у Альоны я намеревался изучить его тщательней. Я размышлял по поводу ближайшего будущего. С одной стороны, существовала вероятность, что если я не буду присутствовать при смерти блондинки, то, возможно... День перестанет повторяться. С другой мне хотелось снова увидеть лекарку. Нормальное желание спросить, как там новорождённый Леонарду, я считаю. Белая машина, на которой ездила Поля, больше не стояла возле торгового центра. Логично предположить, что и девушки там уже нет. Я колебался, но тут из соседнего здания, того самого, которое высоченное и всё в стекле, вышла знакомая мне поутру не до конца умершая блондинка. Судьба будто подталкивала меня. Этот способ решения был ничем не хуже подброшенной монетки. Я направился следом. Теперь приходилось идти ещё осторожнее. Мало того, что я выделялся, как радонец на Леденском балу, так ещё и напугал девушку утром. Вряд ли она будет рада сейчас меня видеть. Но теперь я знал, куда она направляется, и это был несомненный плюс. С названиями улиц запомнить путь было проще, но и по вывескам и характерным зданиям я уже неплохо ориентировался, потому мог себе позволить иногда отстать. Я узнал место, где машина сбила мальчика на двухколёсной безлошадной повозке, движимого двуножной силой. Ускорился, чтобы в этот раз рассмотреть всё внимательно. Встал неподалёку от фонарного столба. Возле самой кромки дороги стоял тот самый мальчишка, одной ногой на земле, другой опираясь на крохотную вращательную площадку своей повозки. Рядом с собой я обнаружил ту женщину в шортах, что вчера-сегодня организовывала свидетелей происшествия. Родной человек практический и я решил поделиться. Сейчас он поедет, и из-за угла, показал какого, вылетит машина и собьёт его. В этот момент на столбе сбоку замигал зелёный фонарь, и мальчик поставил своё приспособление прямо, явно планируя ехать. «А ну стой!» — горкнула дама, чуть не глушив, и в два шага оказалась рядом с мальчишкой. Она вцепилась в металлическую решётку над задним колесом. «Отпустите меня! а, -а, -а! зарал пацан, как будто ему что-то прищемили тисками. И в следующий момент прямо перед нами на всей скорости промчалась белая машина. Мальчик заткнулся. Потом развернулся и вместе со своей повозкой молча пошёл в противоположную сторону. Я обратил внимание, что руки у него дрожали. Загорелся зелёный, и люди поспешили через дорогу. Остались только я и женщина в шортах, которая глядела вслед мальчишке. «А что, так можно было?» Наконец вышел из ступора я. «А как ещё? Нужно было бы его родителям сказать, чтобы выпороли для закрепления урока», — ответила женщина. «Если бы их знала, так бы и сделала. А вы молодец, как будто чуяли». И пошла, пока зелёный фонарь не начал мигать. Я тоже пошёл. Быстро пошёл. Выходит, нет ничего неизменного в моём дне. Значит, и смерть блондинки можно предотвратить. Пока я шёл за блондинкой, много думал. Почему молодая, здоровая на вид девушка в один момент умирает? Мальчишку сбила машина. Толстяк не выпил таблетку, чтобы бы то ни было. Впрочем, ни один из них не умер, только она. И после этого мой день закончился. А что будет, если она не умрёт? И как сделать так, чтобы она не умерла? Может, ей тоже какую-то таблетку нужно выпить? И самое главное, как её об этом спросить? Утренний инцидент не облегчал ситуацию. Вряд ли она спокойно отреагирует на моё появление. «Девушка, добрый вечер, вы меня не узнаёте?» «Да, я именно тот юродивый, что интересовался утром, почему вы вчера умерли не до конца. Помните?» «Так вот, ваш конец близок. Вот-вот, практически. Скоро вы задёргаетесь в судорогах и прямо тут умрёте, прежде чем к вам приедет лекарка на машине скорой медицинской помощи. Если вы не планируете закончить свой жизненный путь прямо сейчас, может, вам стоит что-нибудь предпринять?» Легко себе представить, как девушка сразу задумается, вдохновится, начнёт искать выход. Ничего хорошего из разговора не выйдет, это точно. Но умный человек способен извлечь пользу даже из разговора с такой интеллектуально-непорочной особой, как Ляля. Надо рисковать. Интересно, кстати, узнать, что означает фраза «Время смерти 17.48». Блондинка приближалась к знакомой площади с фонтанами, а я всё ещё не придумал, что скажу. Она прошла и села на ту же самую скамью. Я трусливо сел на ту, где сидел в первый раз. Только теперь спать не хотелось. Дело, как известно, само себя не сделает. Собрался с духом, встал, натянул на лицо отработанную улыбочку и направился к девушке. «Прекрасный вечер!» — соврал я, легко подсаживаясь рядом. Она оторвала взгляд от телефона и подняла на меня. «Опять вы?» «Видите, какая удивительно удачная встреча!» Расплылся я в доброжелательности. «Красивая площадь!» Болтал я, призывая на помощь навыки придворной дипломатии. «Фонтаны так э, освежают. Вы не инженер, случайно? Не знаете, как они работают?» «Вы меня преследуете?» Она напряглась. «Не того ты, девица, пугаешься». «Чуть-чуть», — признался я. «Вышел из Меркурия, вот ботиночки прикупил». Я протянул ей пакет в качестве доказательства. Жарковато в сапогах. Немного легко проверяемой правды располагает собеседника. «Гляжу, вы идёте. Вот, думаю, удача-то. С утра же познакомиться так и не удалось. Меня Лео зовут». «Странные у вас способы знакомства, молодой человек», — заморозилась моя собеседница. «Но я правда вас видел. Просто казалось, что это был сон. У вас так бывало, что вам снится незнакомый человек, а потом вы вдруг его встречаете». «Мне кажется, это неплохое объяснение глупого поведения утром. Оно, конечно, объяснимо с моей точки зрения, но совершенно неуместно с точки зрения окружающих. Оставьте меня в покое». «Хорошо, у меня только один вопрос. Можно?» Она настороженно смотрела мне в глаза. «Меня очень тревожит этот сон. В нём вам действительно стало очень плохо. Я боюсь, что он может исполниться. Вы верите, что сны иногда могут сбываться?» «Вы что, какую-то хрень хотите мне втюхать?» В глазах блондинки мелькнуло понимание. «Сейчас начнёте рассказывать про магию-шмагию, смертельное проклятие, бла-бла-бла. Так вот, мне ничего не нужно, и покупать у вас я ничего не собираюсь». Она встала. «Я тоже. К сожалению, у меня нет ничего, что могло бы вам помочь. Возможно, есть у вас, может, таблетка, что может у вас вызвать судороги». Девушка выразительно постучала согнутым указательным пальцем себе по лбу и пошла к той скамейке, на которой раньше сидел я. Преследовать её было бессмысленно. Итак, что умный человек извлёк из этой очень содержательной беседы? Первое. Судороги для блондинки не являются явлением ожидаемым. Если бы они действительно угрожали, девушка бы отреагировала на слова о них по-другому. Во-вторых, блондинка вовсе не так глупа и доверчива, как могло показаться на первый взгляд в удивительно, что она заговорила про магию и проклятие. все же этот мир не магический, если верить Альоне. Теперь-то у неё не было причин врать. Где-то очень глубоко что-то отозвалось в моей памяти. Но так же быстро пропало. Я сел и стал ждать. Вдруг перемены места достаточно, чтобы всё закончилось хорошо. От нечего делать, в голову лезли воспоминания о ледении. Я невольно сравнивал новый мир с родным. Что ни говори, этот был устроен гораздо сложнее. Ещё я не заметил большой разницы между людьми по статусу. Впрочем, возможно, мне просто не приходилось сталкиваться с аристократией или её аналогами. Цены на товары были вполне доступны. Даже мне, при всей сомнительности, способа зарабатывать деньги. Опять же, никто не церемонился со мной в общении, опасаясь нарваться на родовитого богача. Это тоже было непривычно. Я так погрузился в размышления, что выпустил контроль над ситуацией. В себя меня привёл стук телефона о камне мостовой. Я подскочил с места и побежал к девушке. Её трясло. Глядя мне в глаза, она пыталась что-то сказать, но из горла вырывались лишь хрипы. Лицо побагровело. Одной рукой блондинка вцепилась в горло, она задыхалась. Другой, трясущийся, указывала на меня. Не знаю, хотела она меня обвинить или что-то рассказать, меня больше интересовало другое. Темнеющая сеть жилок на лице Чем сильнее она задыхалась, тем чернее они становились. Девушка упала со скамьи в судорогах, но я уже знал, что будет дальше. Вскоре её глазные яблоки затянутся чёрной сеткой, и перед самой смертью зальются чернотой полностью. А потом, когда тело бессильно обвиснет, вся чернота схлынет в один момент. Всё это было мне знакомо. Именно так проявлялись неснимаемые смертельные проклятия императорской семьи Радонии. Но что они делали здесь, в немагическом мире? Тело блондинки в последний раз дёрнулось, лицо в одно мгновение посветлело и расслабилось. Девушка словно спала. Наступившую тишину разорвал вой машины скорой помощи. Сквозь толпу пробиралась с поля и присела возле тела. Потрогала шею, проверяя биение сердца, посветила фонариком в глаза. «Почему вы не приехали раньше? Я не был уверен, что лекарка смогла бы справиться с проклятием, но она говорила, что на её руках никто не умирал». Вдруг тут придумали какие-то свои немагические способы бороться с ними. «Ведь мальчик не попал под машину? Где вы были всё это время?» «Какой мальчик? Что вы несёте?» — возмутилась лекарка. Время смерти она поднесла к лицу браслет на левой руке. 1740 сорок И на этих словах она подняла взгляд ко мне. «Это ты? Ты её убил? Полиция, держите его, это маньяк!» Не знаю, кто такой маньяк, но ко мне потянулись чьи-то руки — Однако чуть раньше я провалился к кальоне и королевской кровати.